День двадцать четыре. Копенгаген. Ночью один раз потревожил непонятный шорох. Оказалось, просто ветер шумит. Сны всю ночь приходили странные, но выспаться все же удалось. И, собравшись за рекордные сорок минут, мы отправились на вокзал, пить кофе и уезжать в Мальмё. Поезд подошел вовремя. Мы разместились в вагоне второго класса наслаждались ноябрьскими пейзажами и дремали попеременно. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Тем временем пейзажи не отличались разнообразием, и я успела два раза детально изучить журнал на шведском. Потом мы решили, что стоит подготовить фотографии для сайта, и время полетело стремительно. Не успели и глазом моргнуть, как перед нами предстал Мальмё. Порядком оголодав и пошатываясь под тяжестью рюкзаков, мы все-таки решили немного прогуляться по городу. Сначала заглянули в собор Святого Петра, один из самых старых в Европе. Там шла репетиция концерта и бесплатно угощали кофе. Как только я услышала музыку и пение хора, мне сразу как-то полегчало, и даже чувство голода немного поутихло. После принятия пищи духовной мы посетили латиноамериканское кафе. Порции были гигантскими, но мы успешно с ними справились. Обещанное мне Дэном чувство сытости через 20 минут так и не наступило, но энергии прибавилось, так что мы весело зашагали на вокзал. Следующий поезд отправлялся в Копенгаген, столицу Дании город, название которого на латинице, я так и не смогла выговорить. Поезд задержали на 15 минут, а поездка через мост Швеция-Дания заняла не более 30 минут. К сожалению, нам не удалось в полной мере насладиться этим чудом инженерной мысли. Мешал густой туман. По прибытии в Копенгаген машинист-шутник предложил тем, кто пересаживается на поезд до Гамбурга, пробежаться по перрону. Итак, мы очутились в датском королевстве. Сразу бросилось в глаза огромное количество велосипедов. Город встретил как хороший друг и сразу вызвал положительные эмоции. По счастью, недалеко от вокзала мы нашли Дэн-хостел, где и остановились на две ночи. Комнату нам выделили просторную, на шесть кроватей и с четырьмя соседями. Двое оказались студентами из Канады, еще двое из Америки. Они спросили, не хотим ли мы сегодня пойти на вечеринку. Мы сказали, что хотим просто куда-нибудь пойти. Сказано — сделано. Наверное, выглядели мы, как двое зануд, но заверили ребят, что завтра обязательно нагрянем в крестьянию, и тогда эге-гей! -гей. Вечерняя прогулка удалась. Мы съели по-огромному мороженому, побывали в столь же огромном магазине Лего и окончательно впали в детство. Потом был уличный концерт группы Broken Moonshine, и я приобрела диск с автографами музыкантов. Мы гуляли по Рождественскому базару мимо здания оперы и увидели прозрачную сферу Dome of Visions. Внутри кто-то музицировал на саксофоне. Мы зашли внутрь, но так и не поняли, что это нечто среднее между базаром, теплицей и арт-пространством. Теперь я знаю. Так выглядит биовегетарий. Кстати, приставка «Дэн» встречается здесь на каждом шагу. Наверное, потому что это Даня. Странные вещи происходили с моим аппетитом. Казалось, что я могу съесть слона. И тут же съесть еще одного зданий это точно никак не было связано. Наши соседи вернулись поздно ночью, видимо они все таки побывали на той самой вечеринке, на которую мы не пошли. Я приветливо помахала им рукой, а дальше не помню.